«Роковой мужчина!» Снова засев в канцелярии, Губницкий, не слишком-то доверявший неякину проверил, на ли казенные деньги. «Вот вы уехали!» — обиделся на него чиновник. «Все двери позакрывали, будто мы воры какие, а я душою изнылся. На меня тут в прошлую зиму урядник Мишка Сотиной протоколец вреднущий сварганил. Где он?» «О чем протокол?» — Вот я покойного купца Русакова обокрал. Губницкий с брезгливостью, какую испытывает крупный бизнесмен к карманному воришке, вручил ему судебное дело. — Уголовщина! — И не стыдно тебе? Ниякин с большой радостью сунул протокол в печку, даже кочергой помешал, чтобы жарче горело. — Ах, даже дышать легче стало! — смеялся он. Губницкий глянул в ящик стыла, где им были спрятаны показания траппера Испалатова. Он спросил Ниякина. — Испалатов? Не тот лишь-то заодно с урядником сотеном устроил взбучку японцам у деревни Явина. — Это он, демон! — Встречишь такого, так взмолишься, чтобы деток не сделал сиротами. Барон нашего он из окна выставил. Ямагата и ходит тоже от его насилия. Губницкий, свистев сказал... — Очень хорошо. Пусть он только мне попадется. Да ничего вы ему не сделаете, а я и делать не буду. Я этого бандита отдам Ямагату, и пусть он драконит его как душе угодно. Ишка сотен набил был час недосягаем, а из палатов стал для Губницкого вроде взятки, которые он собирался дать японцам, чтобы самураи не забыли рассчитать с ним сумму в полмиллиона йен. Из палатов вскоре должен был появиться. Прокаженный огородник Матвей умудрился в это лето выходить такую клубнику, что две ягоды заполняли стакан. В Лепрозории дружно солили на зиму огурцы, квасили капусту, редька был очень вкусный. Угощая из его, огородник сказал, — Так, Сашка, жить не гоже, ты бы хоть в церкву сводил Наташку, да пусть вас повенчают. — Кто ж ее в церковь-то Нет уж, — отвечал траппер. Будем жить пока так, не венчаны. Из палатов собрался в город, чтобы навестить Соломина. Наталья слишком обостренно переживала его отъезд. «Не езди и ты! Не езди, боюсь я за тебя!» «Глупости! Я обещал Солону прийти. Я должен непременно сдержать свое слово. Не умолив его остаться, Наталья сказала, — Тогда ружье возьми!» Из палатов забил два ствола пулями, а третий картечный оставил пустым. Подумав, он отложил бьюк с флинт. Возьми ружье, настаивала женщина. В дороге мало ли что может случиться. С кем-нибудь, но только не со мной. Траппер появился в городе, поразившим его подозрительной пустотой. Возле крыльца уездного правления стоял один из японских солдат, взятых в плен на Ичудотске. Но почему он ну, был вооружен? Странно, — подумал из палатов, толкая перед собой двери. Миновав полутемной есенью, он обтер ноги и половик и шагнул внутрь канцелярии. Сразу стало ясно, что угодил в западню. За столом сидел губницкий в жилете и курил сигару. Его круглые глаза в обрамлении резко очерченных век медленно обволокли фигуру охотника каким-то ядовитым туманом. Возле стола прохаживался лейтенант Ямагато при сабле и револьвере. Сбоку на пояс висела фляга в суконном чехле. Появление из палатова обрадовало самурай и рука раздернула кобру револьвера, чтобы иметь оружие наготове. Опережая японца, траппер обратился к Губницкому. — Мне хотелось бы видеть перед собою камчатского начальника. — Считает, что он перед вами. Не оборачиваясь, траппер услышал, как за его спиной лейтенант запер двери. Путь к побегу отрезан. — Ах, Наташа, Наташа, как ты была права! Он сказал невозмутимо. — Но я ждал увидеть господина Соломина. — Соломин давно на материке. Завязалась беседа. Ямато говорил по-японски. Губницкий бурно жестикулируя отвечал по-английски. Испалатов не знал японского, но отлично владел английским, и он понял из разговора, что сейчас его угробят. Значит, борьба должна завершиться здесь же. Боковым зрением Траппер отметил, что возле печки, прислоненный к ней, стоит японский карабин. Один из тех, что были взяты ополченцами в бою на речке доцки Губницкий отложил сигару и вежливо спросил. — Господин Испалатов, по какому праву вы совершили бандитское нападение на японский отряд лейтенанта Ямагату? — Мы не бандиты, — ответил траппер. — А кем же вы себя считаете? Испалатов издевательски шаркнул ногою. — С вашего разрешения. Мы патриоты. Надеюсь, вы грамотны, и мне не надо разъяснять вам значение этого слова. Ямагату улыбнулся трапперу почти приветливо. Губницкий, напротив, быстро охамел. — Ах ты душегоп! — прошипел он, поднимаясь. — Что тут размяукался любви к отечеству? А это что? Он выхватил, и стало личные показания из Палатова о том, как и при каких обстоятельствах были убиты им явинский почтальон и сожительница.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 Там прислонят к стене канцелярии и всадят в него пачку патронов. Губницкий тряс бумажными листами. — Что за молк! — кричал он. — Или уже наклал полные штаны. Деваться тебе некуда. Из моего капкана не вырвешься. Из палат еще раз незаметно скосил глаза в сторону карабина. Он знал, как звери отгрызают себе лапы, защелкнутые капканом, и, оставляя на снегу кровь, вновь обретают блаженную свободу. Но это лапы он сунулся в капкан головой голову к сожалению отгрызть себе невозможно это хорошо понимал лейтенант ямагату отстегнув от пояса флягу самурай стал раскручивать пробку моя японна сказал он траперу сейчас будет немножко стреляй твоя русики будет немножко помирай щедрым жестом ямагато протянул флягу предлагая хлебнуть перед смертью от чистого сердцем пожелал траперу сохранить мужество и из палатов выпить не отказался. Вы благородные, как и положено самураю. Он сделал несколько обманных глотательных движений и со стороны казалось, будто страшно обрадовался водке, а на самом же деле трапер лишь смочил водку у горла. Благодарю. Из палатов вернул флягу лейтенанту и не стал ее закручивать. Времени, пока он будет возиться с пробкой, должно хватиться с бэтком. Последовал стремительный бросок к печке. В ту же секунду приклад карабина впечатался в лоб самурая с таким отчетливым звуком, будто на срочную депешу проставили казенный штампель к отправлению. С треском ломая жиденький венский стул, лейтенант Ямагата рухнул на пол без сознания, Из фляги, которую он не успел завинтить, на пол булькой вытекала русская водка. Губницкий не изменил позы, продолжая тянуть руку, в которой он держал личные показания из Палатова. Челюсть его начала отвисать, как у покойника. Место лица образовалась серая гипсовая маска смерти. Дело было сделано. Из Палатов только сейчас передернул затвор, досылая в карабине патрон до боевого места. По улице прошли японские солдаты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 «Ражуй и проглоти, смакуя. Губницкий не мог надрешиться. Зрачок карабина попал скверху нащупывая сердце. «Сейчас у тебя аппетит разыграется. Жив!» Исплатов досмотрел до конца, пока все листы его показаний не исчезли в желудке мистера Губницкого. «Я спокоен, — сказал траппер. — перед до вечера ты не захочешь кушать!» Он кивнул на окно, в котором виднелись головы японских солдат. Мне лень заниматься бухгалтерией. Подсчитай, сколько там собралось этих шмакодявцев. Ч — Четырнадцать, — ответил Губницкий, — и пятнадцатый часовой на кольце. — Так вот, — сделал вывод траппер, — лейтенант Ямагата очухается не скоро, а со всеми вами сейчас быстро разделаюсь. Губницкий брякнулся перед ним на колени. — Что угодно, ничего не пожалею. Все отдам, дурак ты! Тихо сказал Спалатов. Только не убивайте, умоляю. Дулом карабина Трапер показал на самурая. Этого скомороха я и сам взял в плен, а убить его нарушить кодекс военной чести. А что касается твоей персоны, то я. Чё-то ты вдруг стал дышать. Вот гармошка не в порядке. Астма. Это хорошая болезнь. От нее и сдохнешь. гудбай Он шагнул в полутьму синей.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 — С кем связались мозгляки? — сказал траппер. С разбегу, перемахнув через изгородь, он вжался между картофельными грядками. Два точных движения он дослал в стволы свежие патроны. — Вы запомните, как умеют стрелять, господа офицеры русской стрелковой гвардии! — в бешенстве произнес с палатов. — Еще два выстрела, еще два поражения. Попадания были снайперские, наповал. Кто угодил под пулю, не жилец на белом свете.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 Из палатов на ходу выпалил из карабинов, отбежал с заплетений, присев на корочки, еще раз продернул затворы. Тронув себя за плечо, поднял к лицу ладонь. Кровь! Кровушка! Кровище! Залп! Не стал еще двух самураев. Жаль, — сказал он, измазавшись в крови. — Жаль, что за дело теперь. Уходить надо, пока ноги целы.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 В вечерней полутьме, застилавшей сопки из палатов, снова появился в раковой бухте, его заждалась Наталья. Он швырнул ей под ноги трофейные и карабины, опустился на траву. Вот этого я и хотел — посидеть у твоих ног. — Ты со мной никогда и ничего не бойся. Мы проживем очень долго, и, пожалуйста, не пугайся, я ранен. Не всегда же везет, даже таким, как я. На лбу Емагата еще долго после войны будет красоваться зеленовато-синий след штемпеля, запечатленного ударом приклада. Когда лейтенант пришел в чувство, стрельба на окраине Петропавловска уже затихла. Возле окон канцелярии редком укладывали убитых. — Сколько их там? — спросил Емогатов. Губницкий произвел несложный подсчет. — Восемь, включая часового укрыльца. крыльца. Я погладил себя по обритой голове. «Моя месть будет ужасна!» — пообещал он. «Да где вы теперь его поймаете?» — ответил Губницкий. «Камчатка велика, а он словно зверь, знает каждую нору». Но тут заявился Неякин и сказал, что из палаты следует искать в бухте раковой среди прокаженных я туж уж знаю, он там у одной камчедалки пригрелся, у Наташки Ижевой. Девка косая, но сама, будто ее из масла с медом в шарик скатали. В народ говорил, что доктор Трушин осадил ее в липрозорий, потому что она в полюбовниц к нему идти не пожелала. Щоп такая гордость! — О чем это рассказывает мне Якин-сан? спросил я Магата. Губницкий растолковал, что речь идет о липрозории. — Туда нам лучше не соваться. Проказа болезнь неизлечимая и страшная. К лепрозоре даже близко нельзя подходить. На лоб ямагаты было возложено мокрое полотенце. Воина в божественном микадо декларировал он, — не устрашит никакая проказа. Я пошлю враг отряд, и мои солдаты перебьют там всех. Скоро с острова Шумшу прибыло подкрепление. Над обширными раздолями ягодников которые камчадалы привыкли называть шикшей, уже откармливались бесчисленные стада диких гусей и лебедей косяками, отлетавших в дальние благословенные края. Надвигалась осень. Матвей до осени лечил исполатого травами, и рана в плече зажила удивительно быстро. Огородник утешал трапера. — Жить на Камчатке! Для подпули ни разу не угодить! от брат, ты многого захотел! Полежи и не рыпайся. Мясо здесь тихое, никто к нам не сунется. Живем к Христа за пазухой. Камчатку рано засыпало снегом. Испалатов посадил упряжку на привязь возле общежития и прозорья. Кормить собак помогала ему Наталья, и псы, почуяв в ней будущую хозяйку, вскоре брали ее у женских рук. Потом Испалатов совершил пробные выезды вдоль берегов океана чтобы собаки по первопутку вспомнили свои обязанности, чтоб потлак восстановил над ними диктаторские права. Жизнь была хороша, и ничто не предвещало беды. Но однажды утром его разбудил Матвей. — Вставай! Кажись, пришел наш остатний часочек. Что случилось? — Глянь в окно. банзайщики понаехали. Японские солдаты стояли у въезда в лепрозорий, как не решались подходить к прокаженным. палатов пролез головой в кухлянку, мгновенно зарядил картечью Бьюкс флинт и пулями два карабина. — Матвей, быстро запряги собак! — Да не дадутся они мне, кусают Тресню столом, не тронут. Быстро! Матвей убежал. Из палатов торопил Наталью, одеваясь теплее. — Куда мы? Не спрашивай, главное — вырваться. Он заметил, что большая часть японцев вошла во двор, другие, утаптывая глубокий снег, обходили ли с его задвора, где в клеву умычали сонные коровы. — Чего копаешься? Да гребень не найду! Расчесаться! Нашла время! Он вручил Наталье оружие, ступая через двор как можно спокойнее. — Ружье и карабин сложи в нарты, но не вздумай их привязывать. Ладно, и женщина ушла. Матвей, вернувшись, сказал, — Уж как запряг, не спрашивай, Сашка. И то хорошо. Давай прощаться. Японцы из отдаления наблюдали, как на цели или два человека протянули друг другу руки. То, что Матвей запряг с собакой, теперь вернулся к общежитию, запутало их догадки. Наташа, — крикнул траппер, — Ты готова? Жду тебя, — донеслось в ответ. Собаки тоже ожидали хозяина. Но Испалатов пошел сначала в другую сторону. Потом, будто что-то вспомнив, направился прямиком к нартам. Японцы перестали понимать, кто уезжает, а кто остается. Траппер рывком проверил центральный потяг. В общем, Цуги потянул алой киридовых собак. Тихо сказал, — Наташенька, карабина держи сверху. Испалатов ласково потрепал ворока за ухом, заглянул в умные собачьи глаза, голос Траппера вздрагивал. «Я тебя никогда не обижал», — сказал он псу, — «а ты ни разу меня не подвел. Что эти плевые четыреста рублей? Ты стоишь гораздо больше. Сейчас от тебя зависит вся моя жизнь. Обещай сразу набрать хороший аллюр. Из каких собак убьют, остальные должны бежать, не останавливаясь, и мертвые собаки пусть тащатся в лыках. На всякий случай прощай». «Пора». И Палатов на глаз сверил дистанцию до японцев. — Не сиди, — сказала Наталья. — Ляг. — Зачем? — Без разговоров. Потом узнаешь зачем. — Чтоб помочь собакам набрать с места разбег, из Палатов качнул нарты, отдирает снежного насты, примерзший к нему полозе. И в этот момент случилось непредвиденное. Матвей от крыльца общежития вдруг повернул в их сторону. Это заметила и Наталья, снова привставшая на нартах. — Лежать! — Чёрт побери! — цикнул на неё траппер. Огородник совершил трагическую ошибку, которую уж невозможно было исправить. Исполатов не стал кричать, чтобы он не подходил к нему. Это могло насторожить японцев. — Матвей, ты напрасно вернулся! — Рази! Вот тебе рази! Здесь не игрушки! Не сверчай, когда-то щас повидаемся. Боюсь, что никогда! — Напрасно! Ох, напрасно! Теперь Огородник был обречён. Испалатову приходилось оставить его на снегу. «Брось на произвол судьбы! Отойди хоть в сторонку!» — мрачно произнес он. «Ладно, отойду!» Испалатов выдернул из снега стол, освождая упряжку для движения. Бьюкс, с и карабина лежали на готове. «Держись крепче!» — сказала Наталья. Матвей повернулся спиною. Японцы вскинули оружие, чтобы единым залпом покончить с людьми и упряжкой. Морозный воздух рассекло гортаное хо о Спасение в рывке упряжки. Падая спиной поверх Натальи, траппер видел, как пули буквально разорвали Матвея, а снег окропил брызгами крови. Из-под собачьих лап взметало пышные вихри, теперь пули сыпались отовсюду, но упряжка уже набрала бешеный разбег, и из палатов открыл беглый огонь. Когда Ли Прозори остался далеко позади, Он спрыгнул с нарт, резко затормозив упряжку, и псы разом легли на снег, жадно облизывая его горячими языками. «Жива — Жива? — спросил из палатов. Наталья закрыла лицо руками и заплакала. — Иди-ка мне, — позвала она его. Он присел на нарты. Женщина взяла из палатого за уши волка, торчащая над капором, и, притянув к себе, покрыла его лицо частыми влажными поцелуями. «Увез меня! Увез! Не оставил!» там», — там шептала она. Начинался снегопад. «Нам пора», — сказал траппер, вставая. «Смотри, день зимний, короткий, нам бежать далеко». Выхватив нож, он обрезал алыки, ки, освобождая из потяга двух убитых собак, закопав их в сугробе, произнес. «Я взял их щенками». Таких уж не будет. Неожиданно он вздрогнул от рыдания. Рука сама вскинула бьюк с Флинт, салютуя. Три жерла разбросались звонкие гром над собачьей могилой. Теперь у меня их двенадцать. Поехали, — сказала с палатов, бросая ружье. Наталья перехватила бьюк с Флинт в полете и уложила его рядом с собой. Она даже не спрашивала, куда он увозит ее, потому что понимала, хуже того, что было, уже никогда больше не будет. Счастливая женщина уснула, лёжа в узеньких нартах, и даже не слышала, как сани бешено вскидывает на крутых спусках с высоких гор. Она проснулась с освещенной ярким солнцем, в снегу лежали усталые собаки, а из палатов пробивал тропу к дому с одиноким окошком. «Доброе утро!» — сказал он издали.